Парашют. Зачёрпывая стропами повсюду вниз в праздности, на вкус я небо пробую. Небо разное. Турецкое сурепкою, испанское опасное, немножко с мушкой шпанскую, над Волгой самогонная, похоже на слезу, Цемлянская, мускатное Кто в прошлом, музыканточка, Задела непрекаянной душою по лицу? Зачем я небо пробую Над тропкой психотропною? Чем ангел мне обмолвится вам? Не понять внизу. Владимирское вешнее, Что пахнет головешкою. Попробуешь, повесишься, Но я и так вешу.